Зала Глава первая Не успел все Таро опомниться, как сидящий напротив него Итиро Окумура качнулся и точно кукла повалился ничком на стол. Лицо его уткнулось в зеленое сукно, на котором тотчас же расплылось алое пятно, похожее на цветок камелии. Задетый падающим телом чугунный чайник опрокинулся в хибати, и оттуда взмыло облако золы, как при извержении вулкана. Хибати. Жаровня. Деревянный металлический или фарфоровый сосуд с золой, поверх которого укладывался горящий древесный уголь. Смешавшись с дымом от выстрела, облако заволокло собой всю комнату. В мгновение ока мир стал иным, как это бывает при смене картинок в кинетоскопе. Поразительное, невероятное зрелище. «Да что же это такое?» — воскликнул Сотаро, не в силах поверить в реальность свершившегося. В следующую минуту он, однако, ощутил тяжесть зажатого в правой руке предмета. Это был пистолет, принадлежавший хозяину, который лежал теперничком на столе. «Я убил его!» — в ужасе подумал Сютаро, чувствуя, как спазм сжимает ему горло. Казалось, в груди у него зияет дыра, и сердце вот-вот выскочит наружу. Когда к Сютаро наконец вернулась способность соображать, первое, о чем он подумал, был гром выстрела. Сам он ничего не слышал. Ощутил лишь, как вздрогнула рука от отдачи. Но коль скоро был выстрел, должен был быть и звук. таро пронзила тревога. Кто-то мог услышать и сейчас прибежит сюда. Он порывисто встал и обошел комнату, прислушиваясь. Соседняя комната выходила на лестничную площадку, но Сотаро не решился к ней приблизиться. С минуты на минуту там наверняка кто-нибудь появится. Нет, он ни за что не выйдет на лестницу. Сотаро подождал, но на лестнице было по-прежнему тихо. Тем временем он успел собраться с мыслями. «Чего я, собственно, испугался?» — спросил он себя. «Ведь в доме никого нет. Жена Кумуры уехала погостить к родным, а бабушку, старую служанку, хозяин дома отправил куда-то с поручением еще до прихода Сотаро. Да, но соседи...» Сотаро, к которому уже вернулось хладнокровие, подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Дом стоял в глубине сада, за которым располагались два соседних особнячка. Один из них с забитыми ставнями, должно быть, пустовал, в другом окна были распахнуты, но в комнате, похоже, никого не было. По ту сторону изгороди за густыми деревьями виднелась спортивная площадка. Там мальчишки играли в бейсбол. Они были увлечены игрой и, судя по всему, не обратили внимания на выстрел. Мяч с глухим треском отскакивал от биты и взлетал в осеннее небо. Сётаро невольно удивился, что жизнь вокруг идет своим чередом, как будто ничего особенного не произошло. «Может быть, все это мне померещилось?» — подумал он и оглянулся. Увы, представшая его взгляду окровавленная фигура Окумуры не оставляла сомнений в том, что это был не сон. Вдруг до слуха Сётаро долетели какие-то странные звуки. Наступила пара уборки риса, и на окрестных полях разгоняли птиц, стреляя холостыми патронами. Сотаро вспомнил, что эти звуки раздавались и прежде, еще до того, как началась их ссора с Укумурой. По-видимому, из-за них никто и не услышал рокового выстрела, прозвучавшего в комнате Укумуры. Дом пуст. Выстрел никого не встревожил. Значит, для Сотаро еще не все потеряно. Скорее, скорее, скорее, Набатом гудело у него в ушах. Он бросил пистолет рядом с убитым и стал, крадучись, пробираться к лестнице. Однако, сделав несколько шагов, внезапно застыл, как вкопанный. Из сада послышался гулкий удар, и вслед за ним шорох веток. К горлу подступила тошнота. Тару выглянул в сад, но, вопреки опасениям, никого не заметил. Что же в таком случае означал этот удар? На этот вопрос он не хотел и не мог ответить, на него словно нашел столбняк. И тут он услышал доносящийся с площадки голос «Он там, в саду!» «В саду? Ладно, попробую поискать!» ответил Зиро Окумура, братишка убитого. Сётаро вспомнил, что посреди ссоры Сетиро подошел к окну и углядел на площадке для игры в бейсбол Дзиро. Тот размахивал битой, готовясь ударить по мячу. Вскоре Сотаро услышал быстрые шаги и хлопанье калитки, затем шелест раздвигаемых кустов и дыхание запыхавшегося Дзиро, как будто он был совсем рядом. Поиск мяча занял довольно много времени. Во всяком случае, Сотаро казалось именно так. Беззаботно посвистывая, Зиру еще долго шелестел ветками. Внезапный ликующий крик «Нашел» заставил Сетаро вздрогнуть. Прижав к себе мячик, Дзиро устремился в сторону площадки. Неспроста все это неожиданно подумал Сетаро. Мальчишка догадывается, что в доме что-то произошло. Он только делал вид, будто ищет мячик, на самом же деле явно что-то высматривал, а, впрочем, даже если Дзиро и слышал выстрел, не мог же он знать, что в доме кто-то находится. Когда я пришел, он играл с товарищами на площадке. Из-за деревьев оттуда и дома-то почти не видно. А уж о том, чтобы разглядеть меня в окне, не могло быть и речи. Желая убедиться в этом, Сотару высунулся из окна и окинул взглядом площадку. В просветах между деревьями мелькнула фигурка Дзиро, размахивающего битой. Вскоре мальчик занял свое место на площадке, и игра возобновилась. «Все в порядке», — сказал себе Сотару. «Он ничего не заподозрил». Сётаро был далек от того, чтобы посмеяться над своими страхами. Произнося про себя эту фразу, он лишь старался унять тревогу. Дальнейшее пребывание в доме становилось опасным. С минуты на минуту могла вернуться старая служанка, да и какой-нибудь посетитель мог явиться ненароком. Сётаро стремглав кинулся к лестнице. Ноги не слушались его. Оступившись, он с грохотом полетел вниз, но даже не почувствовал боли. Дверь прихожей, закрываясь за ним, предательски хлопнула. Но как бы то ни было, ему удалось выбраться из дома. Уже подойдя к калитке, сотаро вдруг спохватился. Он допустил непростительную оплошность, забыв стереть отпечатки пальцев с пистолета. О том, сколь важна эта улика, он знал из газет, где на третьей странице публикуют сообщения о всяких происшествиях. На пистолете, конечно же, остались отпечатки его пальцев. Даже при отсутствии каких-либо иных улик, отпечатков пальцев достаточно, чтобы выдать его с головой. И хотя в эту минуту Таро казалось немыслимым вернуться на место преступления, он собрал все свое мужество и направился к дому. Ноги были как ватные и совершенно не слушались его. Он не помнил, как поднялся на второй этаж, как вытер пистолет, как снова вышел из дома. К счастью, улица была пустынной. Здесь, на окраине города, дома стояли на значительном расстоянии друг от друга, окруженные садами, и даже днем прохожих, как правило, не бывало. Сютару брёл по проселочной дороге, не отдавая себе отчета в том, куда идет и зачем. В мозгу невидимая стрелка отсчитывала секунды. Скорее, скорее, скорее. Но он не убыстрял шага. Со стороны его можно было принять за приезжего любующегося окрестностями. На самом же деле он шагал, не видя ничего, словно лунатик. Глава вторая. Как же могло случиться, что он выстрелил в итиру из пистолета? Все произошло помимо его воли. Сотаро никак не мог поверить, что в самом деле совершил это страшное преступление, происшедшее скорее походила на злую шутку. С некоторых пор дружба между Сотаро и Окумурой разладилась и перешла во вражду, а причиной тому была женщина. Вражда была взаимной, и день ото дня становилась все более непримиримой. Между ними то и дело, казалось бы, ни с того ни с сего вспыхивали ссоры, и это лишь усугубляло их неприязнь друг к другу. Ни Сотаро, ни Окумура не упоминали об истинной причине их размолвки. Всякий раз поводом к ссоре служил какой-нибудь пустяк, и вот уже они, как безумные, готовы были броситься друг на друга. Самое неприятное заключалось в том, что положение бедного художника вынуждало Сотаро пользоваться благодеяниями Окумуры. Без его материальной поддержки Сотаро попросту не мог бы сводить концы с концами. Поэтому ему ничего не оставалось, как, наступив на собственное самолюбие, идти в очередной раз на поклон к своему сопернику. В тот роковой день на просьбу Сотару судить его деньгами, Окумура неожиданно ответил категорическим отказом. Столь открытое проявление враждебности больно задело Сотару, вынужденного заискивать перед бывшим другом, выпрашивая у него милостыню. Обиднее всего было то, что Окумура, прекрасно зная положение Сотаро, не постеснялся воспользоваться собственным преимуществом, чтобы лишний раз его унизить. Окумура заявил, что не считает себя обязанным содержать Сотару. Опешивший Таро пробормотал, что своим отказом тот ставит его в безвыходное положение, ведь до сих пор Окумура позволял ему рассчитывать на свое покровительство. Ссора разгоралась все сильнее, и тот и другой старательно обходили главный вопрос, и сознание того, что они схлестнулись из-за такой низкой материи, как деньги, лишь усиливало их взаимное раздражение. И все же не подвернись сётаро под руку пистолет, дело не дошло бы до трагической развязки. Но на беду Окумура коллекционировал оружие, и теперь, когда разнесся слух об участившихся в округе кражах, держал у себя на столе заряженный пистолет. таро не помнил, как схватил пистолет, как нажал на спусковой крючок. Находясь он в трезвом рассудке, ему даже в пылу ссоры не пришло бы в голову стрелять в противника. Это было какое-то роковое стечение обстоятельств, затмение, бесовское наваждение. Но как бы то ни было, факт оставался фактом. Сё -таро совершил убийство. Теперь он оказался перед дилеммой. Либо мужественно отдать себя в руки правосудия, либо изобразить, что он не имеет никакого отношения к убийству. Какой же выбор сделал Сё Таро? Увы, читатель, вы угадали. Он выбрал второе. Если бы существовали неоспоримые улики, доказывающие его вину, Сё -таро вряд ли отважился бы на такой риск. Но в том-то и дело, что таких улик, по его убеждению, не было. Отпечатки пальцев он успел стереть. Вернувшись домой, Сотаро весь вечер тщательно обдумывал ситуацию и в конце концов решил твердо стоять на том, что знать ничего не знает. Наиболее желательной для Сотаро была бы, разумеется, версия о самоубийстве Окумуры. Но даже если полиция и придет к выводу, что налицо убийство, как можно доказать, что преступник именно он, Сотаро? На месте преступления никаких следов не осталось. Более того, никому не известно, что в момент убийства он находился в доме Окумуры. Мне не о чем беспокоиться, я человек удачливый. В жизни мне не раз приходилось совершать поступки, прямо скажем, не самые благовидные, но всегда все сходило с рук, так утешал себя Сютаро, и жизнь снова поворачивалась к нему радужной стороной. Теперь, когда соперника не стало, любимая женщина всецело принадлежала ему. А ведь до сих пор она явно отдавала предпочтение о кумуре. Ее, конечно же, прельщали его богатство и положение в обществе. Наконец, это препятствие устранено. «Да ведь я и впрямь счастливчик», — повторял про себя Сотаро. Ночью, лежа в постели, он ощущал себя в полной безопасности. Закутавшись в старенькое одеяло и глядя на дырку в потолке, он мечтал о своей возлюбленной. И душа его трепетала от ярких красок, тонких ароматов и нежных звуков. Глава 3. С наступлением утра, однако, от ощущения счастья и покоя не осталось и следа. Первым делом он развернул газету и, увидев сообщение об убийстве Окумуры, почувствовал, как все внутри у него похолодело. Набранный крупным шрифтом заголовок извещало трагической смерти Итиро Окумуры. Далее шло короткое изложение результатов судебно-медицинской экспертизы. След пулевого ранения в самом центре лобной кости, а также положение пистолета относительно трупа, Исключают версию самоубийства и заставляют предположить, что речь идет об убийстве. Полиция уже приступила к поиску преступника. Эти несколько строк буквально обожгли ему глаза. Сютаров вскочил с постели, будто вспомнил вдруг о каком-то неотложном деле. Но затем снова юркнул под одеяло, укрылся с головой и сжался в комок, словно пытаясь защититься от склонившегося над ним чудовища. Спустя час он снова поднялся, второпях оделся и вышел из дому. Когда он проходил мимо гостиной, квартирная хозяйка окликнула его, но он не отозвался. Сотару спешил к своей возлюбленной, как будто его гнала какая-то неведомая сила. Ему казалось, что если он не встретится с ней сейчас, то не увидит ее уже никогда. Но какая награда ждала его после долгой тряски в электричке? Полный ужас и испытующий взгляд. Она, разумеется, уже знала о случившемся и наверняка строила кое-какие догадки. Возможно, на самом деле все выглядело совершенно иначе, но, как известно, на воре шапка горит, и у Сотаро не осталось сомнения, что в убийстве она подозревает его. Хотя, быть может, Сотаро просто-напросто напугал ее своим затравленным видом. Они встретились после долгого перерыва, но разговор почему-то не клеился. Прочитав в ее глазах подозрение, Сотаро не мог чувствовать себя раскованным и вскоре простился. Больше ему идти было некуда, и он стал бесцельно слоняться по улицам. Казалось бы, велик город, а захочешь спрятаться и негде. К вечеру Таро порядочно устал, и ему ничего не оставалось, как вернуться домой. Квартирная хозяйка с удивлением посмотрела на постояльца, который за один день изменился до неузнаваемости. Так выглядит человек, перенесший тяжелую болезнь. Встретив его безумный взгляд, она не без страха подала ему визитную карточку инспектора полицейского управления, который приходил в его отсутствие. «А, инспектор полиции! Ко мне приходил инспектор полиции, вот умора!» — пробормотал Тару и захохотал. В глазах его, однако, не было ни малейшего признака веселья, и это еще больше испугало квартирную хозяйку. Весь вечер Сютару пребывал в каком-то странном состоянии, как будто хотел что-то тщательно обдумать, но мысли ускользали. Или наоборот, мыслей было так много, что он не знал, на которой из них сосредоточиться. Однако с наступлением ночи ощущение безнадежности снова развеялось. К нему вернулась способность рассуждать. Чего я, собственно, испугался? Тревоги, мучившие его весь день, представлялись ему теперь сущими пустяками: Даже если смерть окумуры квалифицирована как убийство, даже если любимая женщина подозревает его, даже если полицейский инспектор счел необходимым наведаться к нему, все это еще не служит доказательством его вины. Против него не существует ни единой улики. Речь идет всего лишь о подозрении. Да и то, возможно, это только мерещится ему. У страха глаза велики. И все же полностью успокоиться Сотаро не мог. Самоубийцы не стреляют себе в лоб, и полиция не случайно выдвинула версию об убийстве. А коль скоро речь идет об убийстве, должен существовать и убийца. Даже если на месте преступления не осталось никаких улик, полиция будет искать человека, у которого мог быть мотив для преступления. Врагов у Акумуры, пожалуй, не было. Мог ли кто-нибудь помимо Сотаро желать его смерти? К несчастью, брат Окумуры Дзиро знал о существовании любовного треугольника. Нет никакой гарантии, что от него это не станет известно полиции. Вероятный инспектор уже допросил мальчишку, и именно поэтому сегодня явился к Сотаро. Чем дольше размышлял Сотару, тем отчетливее осознавал, он угодил в ловушку. Вопрос заключался лишь в том, удастся ли из нее выбраться. Весь вечер Сотару мучительно искал выход из создавшегося положения. От невероятного возбуждения мысль работала четко. Перед его глазами с удивительной ясностью возникали подробности случившегося. Вот комната Окумуры, и в ней труп бывшего друга, сочащийся из раны на лбу кровью. а вот отливающий холодным блеском пистолет. Дым. Чугунный чайник, падающий в хибате, взмывающий оттуда облако золы. «Зола, зола!» — произнес про себя Сотаро. В этом слове, казалось, таился некий спасительный смысл. «Зола. Большая коробка из Павлонии, и в ней зола». Сотаро вдруг почувствовал, что ухватил какую-то важную нить. В кромешном мраке забрежил слабый лучик света. Возможно, это был всего лишь мираж, который нередко предстает взору преступника. Мысль, осенившая Сотару, со стороны могла показаться дурацкой затеей, заведомо обреченной на провал. Но Сётару воспринял ее как божественное откровение. И он решил попытаться осуществить свой замысел. Теперь, когда решение было принято, Сотару заснул как убитый и проспал до середины следующего дня. Глава 4. Наступил новый день, и надо было приниматься за дело. С улицы доносились зычные возгласы торговца сладкими булочками, гудки автомобилей, звон велосипедов. Сквозь Сёдзи пробивался яркий солнечный свет. Как чудовищно несовместимо было все это с мрачным замыслом Сётаро. Неужели возможно осуществить его в этом жизнерадостном открытом мире? Я не имею права опускать руки, подбадривал себя Сотаро. Вчера я принял решение, и теперь нельзя идти на попятную. Иного выхода у меня нет. Сейчас не время раздумывать, иначе меня ждет виселица. Терять мне уже нечего. За дело, за дело. Сотаро решительно встал с постели. Не спеша умылся, позавтракал, потом с нарочитой беспечностью просмотрел газету и насвистывая, вышел из дому, словно собравшись на ежедневную утреннюю прогулку. Куда он отправился и чем занимался в течение следующего часа, читатель со временем поймет сам, поэтому автор не станет здесь об этом рассказывать и продолжит повествование с того момента, когда Сютаро явился к брату покойного Окумуры. Вот какой разговор произошел между ними в той самой комнате, где было совершено убийство. «И что же, полиция уже напала на след преступника», полюбопытствовал Сютаро после подобающего случаю выражения соболезнований. «Не знаю», — ответил Дзиро с нескрываемой враждебностью, глядя на непрошенного гостя. «Кажется, пока еще нет. Ведь никаких улик не осталось. Даже если они кого-то и подозревают, доказать что-либо трудно». «Как я понимаю, речь идет об убийстве?» «Да, они так считают». «Ты говоришь, что никаких улик не обнаружили. Но достаточно ли хорошо было осмотрено помещение?» «Да, конечно». Я где-то читал, что на месте преступления обязательно остаются какие-нибудь улики. Важно лишь их найти. Предположим, в этой комнате побывал некто и вышел, не взяв ни единой вещи. Так вот, даже в этом случае можно обнаружить какой-нибудь пусть незначительный след присутствия в комнате постороннего человека, например, стертую пыль на татаме. Поэтому, как утверждает автор, с помощью соответствующих научных методов можно раскрыть любое, даже самое хитроумное преступление. Диро не удостоил эту реплику ответом. С другой стороны, продолжался Таро, необходимо учитывать одно любопытное свойство человеческой психики. Когда человек что-либо ищет, он стремится в первую очередь обыскать все укромные уголки, оставляя при этом без внимания то, что находится у него прямо перед глазами. Вот почему самое надежное — спрятать опасную улику на виду у всех. Взять хотя бы эту жаровню. Она стоит на самом видном месте посреди комнаты. Кто-нибудь осматривал ее? Кому-нибудь пришло в голову покопаться в зале? кажется, нет. То-то и оно. На жаровню никто не обратил внимания. А между тем известно, что в момент убийства из жаровни поднялось облако золы. По-видимому, это произошло, потому что в жаровню упал чайник. Весь вопрос в том, почему чайник упал. Признаться, пока я ждал тебя, здесь я обнаружил одну довольно любопытную вещицу. тару взял щипцы для углей. Разгреб золу и вытащил из нее грязный бейсбольный мячик. Вот что я обнаружил. Каким образом, спрашивается, оказался здесь этот мячик? Ты не находишь это странным? Зиро во все глаза смотрел на мяч. На лице его проступило выражение некоторой растерянности. Действительно? Откуда здесь было взяться мячику? Вот именно. В этой связи у меня возникло одно предположение. Интересно, в момент выстрела окно было открыто? Да. Одна створка была открыта как раз напротив стола. В таком случае возможны два объяснения. Первое состоит в том, что убийца, если, конечно, это было убийство, случайно задел чайник. Но возможен и другой вариант. С улицы через окно залетел некий предмет и попал в чайник. Эта последняя версия выглядит более правдоподобно, не правда ли? «Вы хотите сказать, что этот мячик залетел со двора?» «Совершенно верно. Разве не логично предположить именно это, коль скоро мячик оказался в зале?» «Кстати, ты часто играешь в бейсбол на заднем дворе. В тот день, когда убили твоего брата, ты тоже был на площадке?» «Да», — ответил Дзиро. Его все больше охватывало беспокойство. «Но сюда мяч вряд ли долетел бы. Правда, один раз он перелетел через забор, но попал в дерево. Я это точно помню, потому что сам бегал за ним. Все остальные мячи были на месте, ни один не пропал. Вот оно что. Значит, все-таки в тот день мячик перелетел через забор. Его, конечно же, подкинули битой. А что, если ты ошибаешься, и мячик не ударился о дерево, а залетел в комнату, такого не могло случиться? Конечно, нет. Я подобрал мяч под криптомерией, и больше он ни разу не перелетал через забор. Что ж, это был какой-то особенный мячик? Меченый, что ли, если ты с такой уверенностью это утверждаешь? Да нет, просто после того, как мячик перелетел через забор, я побежал его искать и нашел под деревом в саду. Но разве нельзя допустить, что под деревом оказался не тот мячик, который ты искал, а совсем другой, попавший туда раньше? В принципе, это возможно, но не очень-то похоже на правду. От чего же? Это единственное возможное объяснение. В противном случае, откуда взялся мячик, который я нашел в зале? Кстати, этим объясняется и то, что чайник ни с того ни с сего упал в жаровню. По-видимому, когда вы играете в бейсбол, мяч у вас нередко перелетает за ограду. Не исключено, что однажды кто-то из вас забросил мяч в сад, но тогда он не был найден и пролежал в траве до позавчерашнего дня. Его-то ты и нашел. «Может быть, и все-таки...» «Теперь самое главное...» Установить, когда именно в тот день мячик перелетел через забор. Не могло ли это произойти в момент убийства? Диро неожиданно переменился в лице. Какое-то время он помедлил в нерешительности, затем сказал, вообще-то так оно и было. Странное совпадение, очень странное. Во всей этой истории слишком много совпадений, торжествующе произнес Сотаро. Облако золы. Мячик, оказавшийся в жаровне. Наконец, момент, когда ваш мячик перелетел через забор. И все это так или иначе связано с убийством твоего брата. Многовато, чтобы назвать это простыми совпадениями. Дзиро сидел, уставившись в одну точку, и напряженно о чем-то думал. Краска сошла с его лица. На носу выступили капельки пота. Сётару втайне торжествовал победу. Ведь ему с самого начала было известно, что мяч забросил никто иной, как Дзиро. Видимо, ты уже догадался, к чему я клоню. Брошенный с площадки мяч влетел в открытое окно комнаты твоего брата, который, имея обыкновение возиться со своим пистолетом, как раз держал в руке эту опасную игрушку, неосторожно положив палец на спусковой крючок. Влетевший в комнату мяч ударяет ему по руке, и пуля летит ему в лоб. К слову сказать о похожем происшествии, я читал в одном зарубежном журнале. После этого мячик рикошетом попадает в висящий на жаровне чайник, и тот падает вниз. Мячик, естественно, тоже оказывается в жаровне. Разумеется, это всего лишь предположение, однако оно не так уж безосновательно, не правда ли? Как я уже говорил, в этом деле слишком много совпадений, но они-то как раз и подтверждают мою правоту. Если полиции не удастся найти убийцу, за отсутствие улик придется принять мою версию. Ты так не считаешь?» Дзиро ничего не ответил. На лице его появилось страдальческое выражение. Сотаро почувствовал, что наступил момент для нанесения последнего удара. «Кстати, Дзиро», — спросил он, — «а кто забросил этот злополучный мячик? Наверное, кто-нибудь из твоих товарищей? Мог ли он предположить, что это приведет к таким ужасным последствиям?» Дзиро по-прежнему молчал. В глазах у него сверкнули слезы. «Да что это ты права? Зачем же так расстраиваться?» Сетаро почувствовал, что слегка перегнул палку. На лицо несчастное стечение обстоятельств. Даже если мячик забросил ты, разве кому-нибудь придет в голову назвать тебя убийцей? Честное слово, я жалею, что завел этот разговор. Послушай, ну нельзя же так раскисать. Ну ладно, я пойду вниз, надо поговорить с бабушкой, утешить ее. А тебе советую поскорее выбросить наш разговор из головы. Сё Таро бодро зашагал вниз по лестнице. Той самой, с которой Кубарем скатился в день убийства. Глава пятая. Зловещий план Сотаро увенчался успехом. «Мальчишка, конечно же, теперь не находит себе места», — рассуждал он. «Приняв слова Сотаро на веру, он наверняка расскажет обо всем инспектору». «И прекрасно. Если полиция собиралась арестовать Сотаро по подозрению в убийстве, теперь, благодаря признанию Дзиро, он становится чист перед законом». Придуманная им история вполне правдоподобна и содержит достаточно косвенных улик, чтобы снять с него подозрения. Более того, в устах Дзиро, уверовавшего в то, что он сам повинен в смерти брата, история эта приобретет еще большую достоверность. Сютаро чувствовал себя в полной безопасности. Понимая, что приходивший накануне следователь наверняка появится снова, он принялся тщательно обдумывать, как отвечать на его вопросы. Следователь появился на следующий день. «Вас снова спрашивает тот человек», — шепотом сообщила квартирная хозяйка и положила на стол Сотару визитную карточку. «Вот как», — спокойно ответил Сотару. «Ну что ж, проводите его сюда, пожалуйста». На лестнице послышались шаги, но, удивительное дело, Сотару показалось, что он различает шаги не одного человека, а двоих или даже троих. Странно подумал Сотару. Вскоре в дверях возникла фигура следователя, из-за спины которого выглядывал Дзиро Окумура. «Я все рассказал господину инспектору», — воскликнул мальчик. Сетару с трудом сдержал довольную ухмылку. Но тут на пороге появился еще один человек. «Кто это?» Тару показалось, что лицо этого человека ему знакомо. Он мучительно пытался вспомнить, где мог его видеть. «Ваше имя Сётару Кавай, не так ли?» — официальным тоном спросил следователь. «Это он?» — обратился он затем к незнакомцу. Да, без сомнения, сразу же откликнулся тот. При этих словах Сютаро невольно подскочил на месте. Он тотчас все понял. Это был конец. Но в чем же он просчитался? Не может быть, чтобы Дзиро разгадал его хитроумный план. Ведь мяч забросил он, и никто другой. Все остальное опять-таки сходилось, и время, и открытое окно, и упавший в залу чайник. Каким же образом мальчишка мог почуять подвох? Видимо, Сютаро допустил какую-то ошибку. Но где? В чем она заключалась? «Вы мерзкий и дурной человек!» — закричал Дзиро с ненавистью, глядя на Сютаро. «А я-то чуть было не попался на вашу уловку! Но должен вас огорчить! Трюк с мячиком выдал вас с головой! Дело в том, что жаровня, в которой вы нашли мячик, была не та, что стояла в комнате в день убийства! Вы так долго рассуждали по поводу залы, а подмены не обнаружили! Удивительно! Наверное, само небо вас покарало!» После того, как чайник упал в жаровню, ей стало невозможно пользоваться. Зала затвердела, и жаровню пришлось заменить. Так что мячик никак не мог туда попасть. Или вы думаете, что у нас в доме всего одна жаровня? Вчера после вашего ухода я все понял. До да чего же ловко вы это сочинили. Вашей изобретательности можно позавидовать. Откровенно говоря, меня с самого начала насторожили ваши слова про мячик, потому что жаровни, которая стоит в комнате сейчас, в день убийства там не было. Я принялся размышлять и в конце концов понял, что в вашей истории концы с концами не сходятся. А сегодня утром я рассказал о своих сомнениях инспектору». «В здешних краях?» — вступил в разговор инспектор. «Магазины, торгующие спортивными товарами, можно пересчитать по пальцам, так что мне не составило особого труда отыскать нужный». «Вы не припоминаете этого человека?» «Вчера днем вы купили в его лавке бейсбольный мячик, не правда ли?» «Потом основательно вывалили его в пыли, чтобы он не казался новым, и подкинули в жаровню». «Сам положил, сам же и нашел! Великая премудрость!» — со смехом воскликнул Зиро. Увы, план с такой изобретательностью, задуманный Сотаро, провалился. Преступнику не удалось уйти от ответственности.